Глава 40. Бездна. Кошмар человеческого мира. Существовало 12 таких ужасных мест, проходы в которые были разбросаны по всему миру. Каждая бездна представляла из себя настоящий ад, о котором говорилось в Библии. Там царствовали ужас и смерть. Среди этих 12 территорий, по крайней мере половина относилась к местам верной смерти, Даже в прошлой жизни Лин Чао, ни один человек оттуда так и не вернулся. Бездна номер один была невероятно опасной и мало кто мог выбраться оттуда живым и здоровым. Лин Чао решил отправиться туда по двум причинам. Во-первых, только вход в Бездну номер один находился в Китае. Во-вторых, ходили слухи, что там находились древние руины, оставленные цивилизацией майя. Цивилизация майя относилась к первоклассным цивилизациям. В период своей самой процветающей эпохи, эта цивилизация внезапно исчезла. Более того, это выглядело так, как будто они просто-напросто испарились. Даже археологи прошлой эпохи не могли узнать истинную причину падения этой цивилизации. Но благодаря своим раскопкам, они все же смогли сделать несколько предположений – Некоторые из них предполагали, что их уничтожило наводнение, а другие считали, что они стали жертвами землетрясения. Также существовали и такие ученые, которые считали, что ради того, чтобы избежать великой катастрофы, они построили космические корабли и устремились в космос. Одним словом, существовало много гипотез и предположений, однако все ученые сходились в одном – это была волшебная и невероятно загадочная цивилизация. Цивилизация Майя обладала многими невероятными изобретениями, именно они создали десятичную систему исчислений, которую люди будут использовать даже спустя несколько миллионов лет. Также они могли оперировать точными астрономическими вычислениями и навигацией для обработки, которых до распространения вируса использовали квантовые компьютеры. В то время они считались обычной примитивной цивилизацией, которая копошилась в земле и заботилась о семенах и ростках, и вообще не подавала значения высокоточным приборам. Майя даже точно вычислила, что год Венеры длится 584 дня. После 50 лет вычислений при помощи квантового компьютера, люди прошлой эпохи определили, что майя ошиблись всего на 7 секунд. Это была просто невероятная точность. Однако больше всего Майя была известна своими предсказаниями. Всего существовало пять пророчеств. Во-первых, они предсказали свою собственную гибель. Во-вторых, они предсказали появление автомобилей и самолетов. В-третьих, они предсказали дату рождения и смерти дьявола Гитлера. В-четвертых, они предсказали начало двух мировых войн. Последнее их предсказание касалось конца света, который должен был произойти 21 декабря 2012 года. Когда последнее пророчество разлетелось по миру, большинство людей на это понятие уже приготовились к верной смерти. Среди них были и те, кто из-за страха перед концом смерти покончили с собой. Однако, в конце концов, это предсказание не сбылось, это был первый раз, когда майя совершили ошибку. В древних руинах, что принадлежали цивилизации майя, были в основном книги о гаданиях. Не стоит недооценивать силу гадания, ведь если получится хорошо изучить секреты небес, то можно было даже составлять пророчества, касающиеся всего мира. Хотя бездна номер один была невероятно опасной, Линчао все еще был уверен в себе. Наступил настоящий конец света, и весь мир изменился, Однако, даже если монстры эволюционировали и стали невероятно сильными, лишь малая часть из них умела летать. Благодаря своим драконьим крыльям он мог бы взлететь в небо и просто сбежать. Конечно, это только в том случае, если он не столкнется с мутированной птицей. Более того, в бездне номер один находились третьи древние руины цивилизации Майя. Также стоит заметить, что еще ни один живой человек не входил в бездну. И поэтому эти древние руины все еще оставались полностью нетронутыми. Поэтому Линчао собирался заполучить как можно больше вещей, и тот, кто придет туда после его группы, будет довольствоваться лишь остатками. Линшью подняла голову и посмотрела на падающие с неба снежинки. Линчао посмотрел на сестру и улыбнулся. Чем ближе мы приближаемся к входу в бездну, тем ниже будет температура. Сила моего тела намного больше, чем ваша. Даже я буду чувствовать там немного холода. Черная луна протянула руку и словила несколько снежинок. На юге снега вообще не было. Но чем дальше мы заходим на север, тем становится холоднее. Линчава посмотрел вдаль, и его глаза заблестели. Температура будет падать все больше и больше. Обратите внимание на свою безопасность. так как мы приближаемся ко входу в бездну. Пройдя следующий город, мы прибудем к нашей цели. Сказав это, он взял на себя инициативу и возглавил путь. И Фэн сразу же последовала за ним. Ступая по свою снега, их группа оставляла отчетливые следы, которые быстро заметала новым снегом. «Впереди снежная гора!» сказала Фонтинюй и убрала зонтик, который защищал ее от снега, Благодаря ему снежинки вообще не попадали на ее тело. Смотря вдаль, она смотрела на несколько снежных гор, высота которых достигала примерно семи или восьмиэтажных зданий. Между этими горами пролегала шоссейная дорога, что было довольно-таки странной картиной. «Там ведь шоссе, поэтому здесь не должно быть заснеженных гор», – задумчиво прошептал Юцань. За последние несколько дней он выработал в себе постоянное чувство бдительности. Линчао остановился и, прищурившись, посмотрел вдали. Он не знал, с чем это связано, но он не чувствовал на этих снежных горах ни одного признака живых существ. Однако он не сильно задумывался об этом, так как, несмотря на возможную опасность, ему все равно пришлось бы пройти мимо них. Переведя взгляд на Фонтянюй, он сказал, «Отправь туда одного или нескольких падальщиков». И проверь там всё. Ты только и знаешь, как использовать моих деток в качестве обычного пушечного мяса. Недовольно фыркнула девушка, но всё же она отправила одного из своих падальщиков в сторону заснеженных гор. Для этой миссии Фанни выбрала одного из самых уродливых падальщиков. Это была толстая женщина, прогнившее тело которой при каждом шаге неистово тряслось. На её лице красовались прогнившие раны. в которых все еще ползали личинки, и от нее исходил сильный, зловонный запах разлагающегося тела. Из-за низкой температуры эти личинки как бы впали в спячку и стали малоподвижными. Издав рык, эта толстая женщина с нехарактерной для ее толстого тела скоростью бросилась в сторону заснеженных гор. Группа линчала остановилась и пристально следила за движением падальщика. Как только эта толстая женщина приблизилась к заснеженной горе, она сильно замедлилась, а ее тело начало чернеть на глазах. Это было похоже на то, что ее тело подверглось сильному обморожению. Сделав несколько шагов назад, она остановилась и упала на землю. Спустя несколько минут заснеженной горы сошла снежная лавина и полностью похоронила труп падальщика. В это же время Линчал резко нахмурился. Фонтинью, Ефэй и остальные члены группы также удивленно посмотрели на заснеженную гору. После того, как снежная лавина сошла вниз, их взору открылась истинная сущность этой горы. 40- или 50-метровый скелет, который состоял из костей без какого-либо намека на плоть. Это был невероятно огромный монстр. Две огромные змеи, которые напали на базовый город Яньхуана, Были примерно 70 метров в длину, но их высота была не сильно большой. Однако рост этого скелета практически достигал 50 метров. Даже Лин Чао удивленно смотрел на огромный скелет. Хотя он и ожидал, что бездна будет наполнена множеством ужасных существ, но даже он не ожидал встретить такой странный скелет огромного монстра. Самый сильный монстр, которого Линчао встречал в этой жизни – золотой крокодил, а самый высокий – золотой лев, высота которого составляла примерно 12 метров. Однако по сравнению с этим скелетом, он действительно был незначительным малышом. Самым удивительным было то, что такого монстра кто-то убил. Внимательно осмотрев скелет монстра, Линчао отметил, что даже его длина была равна примерно 80 метров. Также он пришел к выводу, что этот монстр был мутированным монстром из семьи кошачьих – тигр, лев или леопард. Юцань испустил тяжелый вдох. «Это просто невероятно! Сколько вообще времени прошло после распространения вируса? Два месяца?» Даже с наличием жизненной энергии, генетической энергии, этот монстр не смог бы усилить себя до такого абсурдного состояния. Стоп. Неужели в бездне все монстры настолько ужасны? Линчо активировал свое «Царство Бога» и осмотрел окрестности. Однако из-за сильного ветра и неприглядного снега, его область видимости сократилась с первоначальных 50 миль до чуть более 10 В бездне такой эффект был незначительным и не имел никакого практического смысла. Высокоуровневые монстры обладали невероятным слухом и зрением и легко могли обнаружить свою жертву в пределах десяти, а то и 100 миль. Лен Чао тяжело вздохнул и посмотрел на Лен Шью, сказав, «Ты и Юцень должны зайти в мое пространственное измерение». Фан Сянью выжидающе посмотрела на парня. «Что насчет меня?» Ты останешься снаружи и будешь использовать своих падальщиков для разведки. Равнодушным тоном ответил Линчао. Пространственное измерение блокировало любые контакты с внешним миром. И если Фонсенюй войдет в него, все ее подчиненные немедленно потеряют с ней связь и восстановят свою свободу. Линшию и Юйцань послушно вошли в пространственное измерение. Перед входом сестра Линчао пристально посмотрела на брата. Хотя она ничего и не сказала, но парень понял, что она имела в виду. «Если с тобой что-то случится, я тоже умру внутри пространственного измерения». После того, как эти двое вошли в его пространственное измерение, Линчелло активировал свои драконьи крылья и перевел взгляд на Ифен и Фонтянюи. «Держитесь прямо за мной. Если мы столкнемся с невероятно сильным монстром, сразу же хватайтесь за меня, и я унесу вас». خریشو کیونو چورن уна.